Глава 31 К сожалению, Сонг так и не смог окончательно доработать дальний шаг. Когда-то давно еще в городе Темной Звезды шаг множество раз спасал его от верной гибели, Однако позже он просто перерос его, навык стал бесполезен и отошел вначале на второй, а затем на третий план. В какой-то момент Сонг даже полностью отказался от его использования. Лишь в искусственном мире ферболк он вернулся к нему, начав видоизменять и улучшать дальний шаг. Вначале Сонг предполагал вплести в навык лишь концепцию времени, используя возросшее на тот момент понимание этого закона. Однако очень скоро оказалось, что из-за времени дальний шаг терял свою стабильность и попросту отказывался хоть как-то работать. Все изменилось с момента, когда Сонг попробовал ко времени добавить еще и концепцию кармы. У него ушло несколько месяцев напряженных практики и медитации возле песочных часов в карманном мире кольца, однако это того стоило. И даже этого времени не хватило, чтобы довести получаемый навык до ума, пока Сонг добился лишь того, что дальний шаг использовался мгновенно и отправлял использующего его мастера в случайную точку мира, в котором тот находился. При этом отследить точку выхода из-за используемой концепции кармы оказалось невозможно, а законы времени перекручивали течение Великой реки времени. Именно благодаря этому перемещение практика, использующего дальний шаг, оказывалось мгновенным. Однако Сон пока не смог разобраться, почему этот навык оказывался способен отправить человека в любую случайную точку мира, не используя при этом даже талики концепции пространства. И здесь же крылась основная опасность недоработанного навыка. Сонг не мог никак контролировать место своего появления, Он мог запросто оказаться заживо замурованным в скале или глубоко под землей, появиться на дне глубокого океана. В таком случае на текущем этапе развития это означало неминуемую гибель, карма, судьба. Он полностью отдавал себя на ее суд и оттого еще ни разу не использовал улучшенный навык на практике до сегодняшнего дня. Сонка вывалился из тьмы перехода дальнего шага в паре километров от земли. После ночной темноты центрального города яркое солнце мгновенно ослепило его, а ветер тут же взвыл в ушах, говоря о том, что он очень быстро падает. Пришлось по новой раскручивать ядро слияния и восстанавливать свое равновесие. «Где я?» – подумал Сонка, оглядываясь вокруг. Глаза быстро привыкли к дневному свету, и молодой человек попытался понять, куда привели его нити кармы, созданные дальним шагом. Где-то далеко внизу, за облаками, он видел бесконечные зеленые леса, уходящие вдаль к ветневшемуся горному кряжу. Пики гор казались сонгу острыми, точно наконечники копий, а сам горный кряж уходил куда-то далеко за горизонт. и, похоже, был колоссальных размеров. Прислушавшись к себе, Сонг, сколько бы ни пытался, не мог ощутить местоположение центрального города секты темной души. Только одно это говорило, что дальний шаг закинул молодого человека очень далеко. Более того, он вообще не мог ощутить какого-либо присутствия человеческих поселений в ближайших нескольких тысячах километров. «Стоит подыскать место, где можно немного отдохнуть и перевести дух», подумал Сунг, начал снижаться и осматривая местность внизу, и заодно проверить, как там аэтоны после произошедшего прорыва к этапу осознания. Через полчаса неспешного полета он приблизился достаточно близко к горам и сумел найти подходящее место. Небольшая речная долина, расположенная между высокими склонами. В середине этой долины река расширялась, образуя небольшое озеро с водопадом. Также возле озера Сонгом была замечена пещера, которую он и решил использовать в качестве временного убежища. Приземлившись, он первым делом проверил своим восприятием, не скрывает ли озеро и пещера каких-либо опасностей. Подобные места часто облюбовывали сильные чудовищные звери, и это было серьезной опасностью, особенно в центральных пирах человеческого атолла. Благо, на этот раз все обошлось, долина оказалась необитаема. Сонг, используя духовную силу, обустроил пещеру, чей потлок оказался слишком низок. Он поставил духовный барьер на входе и сделал некое подобие копии своей комнаты, какая у него была еще в городе темной звезды. После этого он накрыл всю долину своей силой, маскируя ее от взглядов практиков, даже высоких этапов развития и чудовищных зверей, И лишь только после этого позволил себе немного расслабиться. Когда с маскировкой временного убежища было покончено, Сонг обратился к карманному миру внутри кольца. С момента, как он поместился до Аэтоны, она так и не приходила в себя. Девушка лежала в одной из комнат в той же позе, какой он ее положил. Подойдя ближе, Сонг присел возле истинного дракона, всматриваясь в ее лицо. Пускай это было всего лишь воплощение, но оно также было связано с сущностью девушки и, по сути, являлось ее вторым обликом. Сейчас он хорошо видел, что за время, пока они не виделись, девушка сильно изменилась. Тени легли на нее, лицо, скулы обострились, а глаза, казалось, немного впали, делая ее образ более зрелым. Произошедшее в закрытом мире, предательство императора и попытка принесения в жертву – все это не прошло для нее бесследно. Сонг аккуратно притронулся к плечу Аэтоне, предполагая, что этого более чем достаточно, чтобы пробудить ее. И он угадал. Девушка распахнула глаза, испуганно вскидываясь, и уже через секунду удивленно смотрела на Сонга, В ее глазах парень читал в начале смятения, перешедшее в шок, который сменился радостью. «Привет!» – не удержался он от улыбки и в следующий миг Айтона уже бросилась к нему в объятия. Шокированный этим внезапным порывом, парень не знал, как быть. Осторожно, точно боясь сломать или спугнуть, он обнял в ответ девушку и успокаивающе проговорил – «Аэтоне, все хорошо, ты в безопасности». На то, чтобы прийти в себя, девушке хватило пары минут. Она в смущении отодвинулась от сонга и, повернув раскрасневшееся лицо, спросила. «Как ты оказался в высших мирах? Как нашел меня? Где остальные? Син Синфен и лот, и каким образом тебе удалось вытащить меня из лап секты проклятой руки?» «Но-но, не все сразу». не выдержав, рассмеялся Сонг, давай по порядку. Его рассказ занял долгое время. Оказалось, что за время, прошедшее с момента его ухода из закрытого мира, много чего произошло. Сонг почти ничего не утаивал, Сайтоны он не видел в этом смысла. Девушка была шокирована известием, что Синфена оказалась захвачена реинкарнантами, а сам Сонг вот уже больше года пытался найти ее, Еще больше ее удивило то, что за столь короткое время он обогнал ее в развитии, ступив на этап осознания на несколько недель раньше. На это Сунгу оставалось лишь пожать плечами, попытавшись изобразить на лице загадочную мину. Впрочем, это все меркло по сравнению со дворцом в карманном пространстве кольца, где она сейчас находилась. «Ты понимаешь, насколько ценно подобное кольцо?» – спросила Аэтона, когда смогла осознать масштабы дворца. «Конечно, поэтому о нем знаешь только ты. Даже его бывший владелец, я уверен, не до конца понимал, какое сокровище ему попало в руки. В ином случае он никогда не отпустил бы от себя это кольцо. Ладно, давай я покажу тебе дворец». К сожалению, пока тебе придется побыть здесь до того момента, пока мы не найдем мастеров высоких этапов, способных снять с тебя отслеживающие метки, либо не переберемся в другой мир. А то, что на тебя навешали кучу меток, я уверен, на их месте поступил бы именно так. «Я доверяю тебе», – с готовностью кивнула Айтоне, – «да у меня и выбора-то особого нет». «Есть несколько сильных практиков, знакомых старшего Вулпи. На всякий случай, он дал мне их местоположение. Возможно, они захотят помочь». «Старший Вулпи?» Сонку вначале не понял, что имела в виду девушка, но тут же вспомнил седого демона, которого спас из города ловушки. «А, я понял. Если получится, мы попробуем найти их». Только вот слишком много времени прошло с тех пор, как старший появлялся в высших мирах. Я попыталась найти некоторых, но разыскала только одного. Что же, лишним это все равно не будет. В любом случае, в центральных мирах я долго задерживаться не собираюсь. Уверен, дьявольские миры находятся где-то на окраине человеческого атолла, поэтому долго тебе здесь сидеть не придется». «А если я захочу отправиться с тобой?» – внезапно спросила Айтоне. «Зачем это тебе?» – Сонг с удивлением посмотрел на нее. «Это будет очень опасно. Не уверен, что это будет безопасно для тебя». «Я и сама могу о себе позаботиться, Сонг», – возразила ему девушка. «Как пожелаешь. Помощь мне действительно очень нужна». После этого молодой человек показал Айтоне место, где ей предстояло пробыть все время, пока он находится в мире секты темной души. Больше всего ее впечатлили песочные часы и, конечно, хрустальное дерево. Если хочешь, можешь использовать любой из местных артефактов для укрепления своего основания и практики боевых искусств. Здесь есть испытание боем, если вдруг тебе понадобится закрепить что-то в спарринге. И, кстати, местные противники очень сильны. После этого он показал девушке плененных реинкарнантов. К сожалению, сейчас сонки и аэтоны практически сравнялись в понимании совершенствования души, и смысла просить ее прощупывать их души не было никакого смысла. Теперь... Это полностью находилось в его руках. Что же касается припасов, ингредиентов и ресурсов развития, Сонгу удалось в достаточном количестве скопить их в карманном мире. Их количество вполне должно хватить им вдвоем как минимум на несколько лет. И «Если тебе что-то понадобится, достаточно обратиться ко мне мысли речью, я услышу», сказал напоследок Сонг. перед тем, как возвращаться в реальный мир. «Думаю, я пока займусь стабилизацией собственного основания. После небесного бедствия оно сильно пошатнулось. кивнула Айтоне. «Спасибо тебе за все». «Нет, это тебе спасибо. В закрытом мире ты несколько раз мне очень помогла, и я хорошо помню это. Отдыхай». Вернувшись в реальный мир, Сонг вышел из пещеры, в которой обустроил свое временное жилище и задумчиво осмотрелся. Пока лучше переждать бурю здесь. Когда он уходил к кораблю, где держали аэтоны, на всякий случай оставил хозяину послание о том, что отправляется в закрытую тренировку. На какое-то время этого будет более чем достаточно, чтобы его никто не искал. Что же? Это не самое плохое место, чтобы действительно заняться закрытой тренировкой, подумал он, усаживаясь в позу лотоса на берегу озера и смотря на его спокойные воды. Я все еще слишком слаб, чтобы спасать кого бы то ни было, а значит, нужно просто стать сильнее. Время неторопливо двинулось дальше, продолжая свой ход. Сонг вернулся к практике в комнате с песочными часами, чтобы не мешать Айтоне, которая всеми силами пыталась закрепиться на этапе осознания. Для чудовищного зверя, пережившего небесное бедствие с помощью защиты другого практика, это оказалось сделать не так-то просто. Поэтому девушка оказалась вынуждена практиковать днями напролет, чтобы стабилизировать свое состояние. Что же до сонга, то он вновь занялся познанием концепции времени и кармы, не забывая также практиковать законы меча и огня, понимание которых значительно уступало первым двум. Благодаря открывшимся испытаниям внутри дворца, он не испытывал недостатков в практике сражений, чуть ли не каждый день пытаясь победить призраков сильнейших мастеров прошлого. К сожалению, даже по прошествии такого количества времени он все еще проигрывал практически все поединки с мастерами прошлого. Но это не беспокоило Сонга. Он откровенно наслаждался самим процессом самосовершенствования. Не забывал он и о практике совершенствования души. То и дело Сонга возвращался к реинкарнантам, пытаясь подобрать ключи к их печатям, жаль пока без особого толку. Впрочем, он нисколько не сомневался, что скоро все поменяется, хорошо ощущая, что уже вплотную приблизился к разгадке дьявольской техники возрождения, День сменял ночь, а ночь сменял день. Благодаря песочным часам и пониманию закона времени, Сонгу удалось создать внутри долины, в которой он обустроил свое жилище, полноценный домен времени, ускорив его течение здесь почти в три раза. При этом, благодаря песочным часам, Ему удалось избежать самого неприятного побочного эффекта при манипуляции времени во время практики боевых искусств. Его внутренняя сущность продолжала развиваться даже внутри созданного им пузыря. С помощью древнего артефакта ему удалось невозможное. Песочные часы оказались еще более удивительным сокровищем, чем он думал в начале. Самой большой проблемой использования времени для практики боевых искусств всегда являлась невозможность нормального течения духовной силы под воздействием сжатия времени. Из-за этого практиковать боевые искусства в таких условиях становилось практически невозможно. Оставалось лишь познавать концепции и изучать навыки. Однако с этими часами Сонгу удалось обойти закон. пускай лишь отчасти. Песочные часы не могли бесконечно долго удерживать барьер времени, тратя накопленную внутри них духовную энергию. Впрочем, даже так силы внутри легендарного артефакта было достаточно минимум на полгода, а большего Сонгу и не требовалось.